Решил Петька учёным стать и диссертацию написать. Долго думал о чём и наконец выбрал тему: "Нашение воды в решете". Но на всякий случай решил с Фурмоновым посоветоваться. А Фурмонов ему и говорит, что название диссертации не научное и предлагает переименовать её в "Методика транспортировки жидкой окиси водорода в сосуде с перфорированной донной поверхностью". Ну, Петька так и сделал. Защитился. Через полгода и Василий Иванович решил защититься. Придумал тему, проконсультировался с Фурмановым, защитил диссертацию на тему «Влияние звуковых колебаний и различные частоты на половую систему некоторых видов парнокопытных». Петька подходит к нему и спрашивает. «Слушай, Василий Иванович, а как твоя диссертация до Фурманова называлась?» «А нахрена козлу Баян?»